Глава седьмая. То тайное, что стало явным. Эмиль уставился на Лору обалдевшим взглядом, не мог понять, серьезно она или шутит. «Ты что такое говоришь? Какие измены?» – спросил он, постаравшись придать голосу побольше недоумения. Мысленно уже крутил в голове слова Лоры и так и эдак. «Зачем ты мне изменяешь?» – спросила она. «Не банальное, изменяешь ли ты мне, а именно зачем?» «То есть это для нее факт? Так, что ли, получается?» Да, сходил помыть руки. Злился он про себя. Вернулся в гостиную, а жена успела за пару минут сойти с ума. С чего она вообще решила, что он ей изменяет? Главное, молчит, смотрит на него, как на неродного. «Лора», — он откинулся на спинку стула, пристально посмотрел на сидевшую напротив жену. Она нервно сглотнула, схватила со стола салфетку и смяла, а потом все-таки ответила. «Тебе опять писал Сафрон Анатольевич. Проверь телефон и увидишь». ты Тут-то Эмили сообразил, что послужило причиной такого поведения Лоры. Он схватил лежавший на столе телефон, открыл сообщение и мысленно присвистнул, прочитав последнюю фразы Софьи про трусы. По спине пробежал холодок. «Да это коллега, Хахмид. ляпнул Эмиль, хоть и понимал, что звучит глупо. «Чтобы ты обо мне не думал, я не дура!» — воскликнула Лора с надрывом. «Не дура она, ага», — хмыкнул он про себя. «Не будь она дурой, молчала бы в тряпочку, а не раздувала скандалы за вшивые смс Неужели не понимала, что подобные разговоры ничего кроме раздражения вызвать не могут? Она вообще не должна была видеть того, что написала Софья. Решил на этом и сыграть». «Ты читала мои сообщения?» — строго спросил Эмиль. «Думал, жене хватит совести хотя бы покраснеть за то, что лазила в его телефоне, но не тут-то было». «Да, читала», — сказала она с обидой. «И лучше бы сделала это раньше». «Ишь ты, прыткая какая!» — проскрежетал он зубами. «Ладно, по поводу телефона он ей позже все выскажет. Сейчас главное свести на нет тот вред, который нанесла любовница. Завтра же первым делом Эмиль сделает так, чтобы Софьи в фирме больше не было. За все. За трусы, за сообщения, которые она, кажется, отправляла нарочно, за то, что посмела влезть в его семью». А сегодня надо как-то разобраться с Лорой. «Я не изменяю тебе», — покачал он головой. «Прекрати забивать себе голову этой чушью». «Я читала переписку, Эмиль», — простонала Лора. «Неужели ты так открыто можешь мне врать?» Все люди врут, милая. Захотелось ему рявкнуть, но сдержался, сообразив, что этим делу не поможешь. «Это просто переписка, она ничего не доказывает», — покачал он головой. «Просто шутка». «А трусы с жемчугом тоже шутка». «Фыркнула она. Я нашла их у тебя в портфеле вчера. Думала, ты купил их мне, ждала, что подаришь, а ты...» Тут он окончательно обалдел. «Стоп! Ты еще и по портфелю у меня лазишь? Лора, ты совсем обалдела, что ли? Мы о чем с тобой договорились в самом начале отношений? Ну, отвечай!» Ведь четко очертил для нее грани дозволенного, А через полгода брака оказывается, что жена ни слова не поняла. «Это я обалдела?» – вспыхнула она. Эмиль развел руками, выразительно на нее посмотрел. Всем своим видом показал, что да, он так и считает. «Лазить по чужим вещам – это за гранью, Лора», – процедил он строго. А жена, вместо того, чтобы наконец усовеститься, вдруг сверкнула взглядом и прошипела. «Когда позавчера тебе нужна была жвачка, ты спокойно залез ко мне в сумку и взял ее, не спросив, это нормально? А если я полезла, то все, чуть ли не преступница!» Эмиль замер, вспоминая, что да. Действительно, так и поступил. Но сравнивать эти случаи нельзя. У Лоры в сумке по умолчанию не может быть ничего важного. Она ведь простая студентка. А он, в отличие от нее, занимает важную должность. У него документы. Планшет с морем полезной информации, за которую некоторые конкуренты попросту удавились бы. Он, конечно, доверял жене, но кое-что предпочитал оставлять вне пределов ее досягаемости. Как это можно сравнивать с какой-то там жвачкой? «Лора может думать что угодно, но поступать должна так, как скажет ей он». Хотя сегодня, пожалуй, не время учить жену правилам хорошего тона. Он оставит это на потом. С этими гребанными трусами действительно вышел не слабый прокол. Эмиль решил попытаться свести конфликт на нет. «Мы сейчас будем ругаться из заживательной резинки?» – строго спросил он. «Не имею никакого желания это делать. Давай, наконец, ужинать». Он взглядом указал на остывающую свинину – А Лора на это лишь сделала страдальческое лицо, снова повторила вопрос. «Просто ответь. Зачем ты мне изменяешь?» При этом смотрела на него так, будто ей катастрофически важно узнать ответ. Эмиль не собирался признаваться. Отрезал строго. «Прекрати нести чушь». «Ты не любишь меня?» Вдруг спросила она. «В этом дело?» «Любишь, не любишь!» Еще больше разозлился он. «Как по его?» Любовь – это слишком переоцененное чувство. Что оно значит? Лора нравилась ему, да. С ней приятно спать, жить, строить планы на будущее. На долгосрочную перспективу она для него идеальный вариант. Но любовь… Как можно испытывать к человеку чувства, значение которого ты не понимаешь? Не было в жизни Эмиля такого момента, когда бы он мог с уверенностью сказать «люблю», почувствовать нечто особенное, проникнуться – «Но не работает с ним это, разве он виноват?» Женщины всегда легко ему отдавались, буквально по щелчку пальца. В он не обижен, да и достаток в семье всегда присутствовал, благодаря открытому еще в 90-х ювелирному салону, которым владели обожающие его мать с бабушкой. Эмиль родился с золотой ложкой во рту, в буквальном смысле, кстати. В детстве у него была такая ложечка, украшенная рубинами. Дома его баловали по-всякому – Но и за пределами загородного коттеджа он был любимцем. Перед ним заискивали, с ним хотели дружить. Девочки бегали за ним толпой еще со школы. Не нашлось такой, которая осталась бы к нему равнодушной. Позже, когда он начал что-то из себя представлять сам по себе, а не за счет родственников, процесс завоевания женщин лишь ускорился. С Лорой все тоже получилось ожидаемо быстро. Познакомились, начал ухаживать, стали жить вместе, поженились. Он признавался ей в любви, да. Но вот с тем, чтобы реально это прочувствовать, у него всегда были проблемы. Главное, ему с ней хорошо, а значит, Лора должна быть рядом. Ей необходимо забыть всю ту ерунду, которую прочитала в его телефоне, и прийти в себя. «Брось дурить», — сказал он строго, а потом продолжил мягче. «Конечно, я тебя люблю». Фактически и не соврал, ведь, по сути, Лора вызывала в нем больше чувств, чем все остальные — Было в ней что-то особенное, трогательное. Надеялся, она оценит слова, которыми не привык разбрасываться. Но его признание ничуть не успокоило жену. Ни на грош не верю!» — взвелась она. «Раз спишь с другими, значит, не любишь! Я не хочу такого брака, Эмиль! Хочу развода!» Когда Лора произнесла слово «развод», Эмиля будто прошибла током. «Чего-чего, но подобного услышать не ожидал!» Морально он, в принципе, был готов к ее истерике, слезам, громким обвинениям и требованиям немедленно прекратить встречи с любовницей. Но развод – это как-то чересчур. Это слово сработало как триггер. Внутренне он моментально вскипел. Захотелось подскочить с места и как следует встряхнуть девчонку, чтобы пришла в себя. Заодно наорать матом. Но Эмиль не позволял себе подобных выходок. С детства был приучен держать эмоции при себе, не показывать людям свои слабые места. поэтому он лишь прищурился и строго спросил, «Ты хорошо подумала, прежде чем кидаться подобными словами?» Лора смотрела на него шокированным взглядом. «Видно, совсем не это она ожидала услышать». Он наблюдал за тем, как жена прикусила губу, как отвела взгляд, мысленно уже потирал руки, ожидая, что она пойдет на попятную. Лора открыла рот, закрыла его, снова посмотрела на Эмиля, а потом вдруг выдала. «Я хорошо подумала». И поднялась с места, повернулась, чтобы уйти. Тут-то Эмиля не смог сдержать эмоций. «Куда собралась?» Рявкнул он и громко шлепнул ладонью о стол. «Садись на место, мы не договорили». Лора вздрогнула от его резких слов, посмотрела на него немного испуганно. «Присядь», — проговорил он спокойнее. «Давай все обсудим». «Я... я не могу сейчас говорить», — сказала она. При этом посмотрела на Эмиля так... Будто он распоследний подлец. Да что там подлец? Минимум демон, пожирающий младенцев. А потом она зажала рот ладонью. Видно, чтобы сдержать громкий всхлип, который все же прорвался. Развернулась и помчалась прочь от стола. Эмиль подскочил, прокричал ей вслед. «Стой!» — я сказал! Но паршивка не послушалась, бросилась в спальню. Он поспешил следом, успел добежать до двери как раз в тот момент, когда Лора собиралась ее закрыть. «Ты что надумала?» Пробудил он, когда Лора отступила к шкафу. «Я... Эмиль, я хочу уйти!» «Совсем с катушек съехала? Вещи собирать станешь? Никуда ты не пойдешь!» «Я серьезно про развод!» — сказала она с вызовом. «Ты не можешь быть серьезно!» — он махнул рукой. «Сколько ты подумала, прежде чем заговорить про развод? Полминуты? Так быстро подобные вещи не решаются! Ты сказала это на эмоциях, я понимаю! Но уже завтра ты пожалеешь и...» «Я не пожалею!» прокричала Лора, сжав кулаки. «Еще как пожалеешь!» настаивал он. «И если ты думаешь, что я вот так просто выпущу тебя из дома, то ты ошибаешься. За порог этой спальни не выйдешь, так и знай». «Кровати привяжешь!» вскинула она на него злой взгляд. «Ты что, всерьез надумала уходить? Лора, включи мозги!» «Это ты включи мозги!» Вдруг сказала ему она, да так резко, как раньше еще никогда с ним не говорила. «Ты думаешь, это нормально, вот так гулять?» «Трусы любовницам дарить! Знаешь, кто ты после этого? Ты... Ты...» «Ну давай, выскажись, не стесняйся!» – он развел руками. «Считай, разрешил!» «Урод!» – прошипела она и попыталась проскочить мимо него к выходу. Эмиль не дал. Схватил Лору, прижал ее к себе спиной и зашипел ей на ухо. «Никуда ты от меня не уйдешь. Я не отпущу тебя, ясно? Не отпущу и все!» Ты какую-то хрень себе в голове нарисовала и сейчас действуешь на голых эмоциях. Завтра ты успокоишься, и мы нормально поговорим. Не будет никаких завтра, простонала она со всхлипом. Я ненавижу тебя, ненавижу, ненавижу!» Она все твердила это, а Эмиль прижимал ее к себе и продолжал твердить. «Не отпущу, Лор. Успокойся, пожалуйста». «У тебя нет никакого права меня держать, я все равно уйду». «Говоришь, прав у меня нет», прорычал он ей в ухо. «Ты моя жена, у меня на тебя все права». «Ненадолго!» — крикнула она и каким-то волшебным образом вырвалась из его рук. Эмиль подался вперед, готовый снова ее схватить, но Лора больше не убегала. Она злобно на него посмотрела и продолжила. «Мы живем в правовом государстве. Ты не имеешь права меня держать. Если попытаешься, я в полицию обращусь». От таких ее высказываний... Эмиль разозлился еще больше. Ишь ты умная какая! В правовом государстве она живет. Мозг его работал в ускоренном режиме, генерировал разные идеи, как можно ее удержать. Эмиль решил начать с главного. Я что был тебе плохим мужем? Тебе чего-то не недоставало? Да у тебя от шмоток шкаф ломится. Ты живешь в шикарной квартире. Я машину тебе куплю. Мне не надо. Вероломно заявила она. и посмотрела на него так презрительно, будто ей правда не нужно. И в этот самый момент Эмиль кое-что вспомнил. Нечто очень важное, что разом решало все его проблемы с Лорой. Жена никуда от него не денется. Он смерил ее серьезным взглядом и спросил с вызовом. «Ты ничего не забыла, милая?» «Ничего», – пропыхтела Лора обиженно. «Раз для тебя пустой звук, значит...» Прикрой свой чудесный ротик и вспомни, чем мы с тобой занимались последние две недели. Ну? Я с тобой семью строила, а ты по бабам гулял. Как-то так. Эмиль плотно сжал челюсти в очередной попытке сдержаться. Шумно вздохнул и, наконец, озвучил то, про что Лора, кажется, совсем забыла. Мы с тобой на протяжении двух последних недель делали ребенка. И если ты думаешь, что я отпущу тебя беременную, то ты жестоко ошибаешься. «Никуда ты от меня не денешься, ясно?» Он заметил, как расширились ее глаза, как тяжело она вздохнула. «Ну?» «Больше нет желания дурить и кидаться угрозами про развод?» спросил Эмиль, строго прищурившись. И тут Лора заявила то, чего он совсем не хотел от нее услышать. «Я не беременна». «С чего такая уверенность?» спросил он, нахмурившись. «Ты не можешь этого знать. Я делала тесты», призналась она. «Я точно знаю». Эмиль опешил. Сделала тесты и даже ему не сказала, почему. «Не беременна, значит». Эта мысль больно задела. Впрочем, ее тут же заменила другая, гораздо более приятная. Сегодня Лора встречала его по-особенному. Красиво одетая, с накрытым в гостиной столом, свечами. Вполне возможно, как раз хотела сказать про беременность. Эмиль спросил. «А ты не врешь мне часом?» «Нет». покачала она головой. Но, несмотря на ее уверенный вид, Эмиль не поверил. «Я сейчас схожу в аптеку, куплю тесты. Мы проверим вместе», сказал он нетерпящим возражений голосом. А потом вспомнил, как вчера вечером, доставая из аптечки таблетки от головной боли, увидел там несколько тестов. «Впрочем, даже ходить никуда не придется, они ведь есть в доме, так?» спросил он, буравя ее строгим взглядом. «Я же сказала, уже делала тесты», тихо повторила Лора. И этот ее тихий, почти виноватый тон еще больше убедил его в том, что она соврала. «Мы сейчас пойдем в ванную, и ты сделаешь тест при мне», процедил он зло.